ЖАДНЫЙ МОНАХ ТАЙСКАЯ СКАЗКА Во дворе одного монастыря росло большое дерево. Плоды на дереве созрели и начали уже подгнивать, но настоятель монастыря никому не разрешал срывать их. Он был очень жадным и заботился только о себе. Тогда двое крестьян решили обмануть жадного монаха и нарвать плодов с его дерева. Один из них пришел к настоятелю и попросил разрешения сорвать несколько плодов. «Нет», — грубо ответил монах, — «плоды нужны мне самому». «Вы меня не так поняли», — сказал крестьянин. «Я пришел пригласить вас отведать моего Кенга из Оленины». А плоды нужны мне для соуса. «Что ж ты не сказал об этом раньше?» Воскликнул настоятель. «Бери, сколько хочешь!» Крестьянин наполнил спелыми плодами мешок и ушел, пообещав прийти за монахом вечером. Вскоре пришел в монастырь второй крестьянин и также попросил разрешения сорвать несколько плодов. Получив отказ, Он пригласил настоятеля отведать вечером кэнга из курицы. Обрадованный настоятель разрешил и ему нарвать сколько угодно спелых плодов. Крестьянин наполнил плодами большую корзину и ушел. Вечером оба крестьянина позвали настоятеля. Он вышел из монастыря и пошел с ними по тропинке, ведущей к деревне. До дяды перекрестка один из крестьян сказал «Пойдемте сначала ко мне, мой дом находится правее этой дороги». «Нет», — возразил другой, — «сначала пойдемте ко мне, моя семья уже села ужинать». Они начали спорить, а затем схватили настоятеля за руки и стали тянуть в разные стороны. Крестьяне ругались и дергали жадного монаха до тех пор, пока он не взмолился. «Оставьте меня в покое! Я не хочу ни Кэнга из оленины, ни Кэнга из курицы, только отпустите меня!» Крестьяне вернулись в деревню и долго смеялись над жадным монахом. Ни один из них не готовил никакого Кэнга.